Глава 23. Знаешь, Десантура, когда я учился, неодобрительно прошипел Гагарин. У нас в Павловском такого такой ерунды не было. Полагаю, в корпусе тоже, усмехнулся я. Приятно думать, что хоть в чем-то мы первые, не так ли? Верховный градомарин снова смерил меня осуждающим тяжелым взглядом, но спорить не стал. Полагаю, главным образом, потому что наш разговор мог услышать кто-нибудь из дежурных офицеров. После соревнований его высокопревосходительства грач старательно избегал любых встреч со мной, однако любой уважающий себя старшекурсник Мичман непременно поинтересовался бы, какого, собственно, черта я разгуливаю ночью по лестницам главного здания, да еще и с посторонним. А уж Гагарину эти курсантские глупости и вовсе были не по чину. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. А еще один ночной побег с Казарминова вполне мог стать для меня последним. Так что если Острогорский не идет градомарином, то сам градомарин. В общем, его сиятельство ворчал, морщился, но хотя бы не задавал лишних вопросов и послушно крался за мной от двери на первом этаже до третьего, где мы с товарищами при финансовой и, конечно же, материальной поддержке грача оборудовали самую настоящую берлогу. Эту часть здания не ремонтировали чуть ли не с XIX века, зато она располагалась вдали от привычных маршрутов Разумовского и старших офицеров корпуса. А если точнее, так глубоко в лабиринтах левого крыла, что сюда не забредали ни дежурные, ни даже уборщики. Неказистая и скрипучая дверь, ключи от которой были только у меня и грача, вела в короткий коридор и оттуда прямо в нашу святую святых. «Ничего себе у вас тут заведение», — Гагарин огляделся по сторонам. «Даже не хочу спрашивать, как ты все это устроил». Захваченное нашей лихой четверкой помещение было не слишком просторным. От второго бильярдного стола после недолгих споров пришлось отказаться. Но кожаные диваны, телевизор с игровой приставкой, пара кресел и барная стойка с рядом высоких стульев влезли без труда. Холодильник с пивом и газировкой пришлось затолкать в угол. Места для даже самого жалкого подобия кухни не осталось вообще. Зато ее отсутствие с лихвой компенсировалось видом из окна. Прямо на него. Сейчас снаружи было темно, и я мог разглядеть только лед, фонари и силуэты зданий на том берегу. Но летом, особенно в белые ночи, пейзажу станут куда интереснее. Вода Краны верфи, гранит, куполы саакия сияющий золотом шпиль Адмиралтейства вдалеке. Самое то, чтобы смотреть развод мостов, сидя на подоконнике. Так я, пожалуй, и сделаю, если доживу. Скажем, с некоторых пор мы с товарищами пользуемся особым расположением его высокопревосходительства коменданта, усмехнулся я. Впрочем, ваше сиятельство правы. Некоторых вещей вам лучше даже не слышать иначе можно ненароком стать нарушителем внутреннего распорядка, и еще бог знает каких регламентов». Гагарин фыркнул, погрозил пальцем, но, судя по хитрой улыбке, наша комната отдыха ему скорее понравилась. А может, даже вызвала чуточку зависти, ведь ничего подобного в Зимнем дворце наверняка не имелось, и отдыхающим от дежурства гардемаринам приходилось в лучшем случае резаться в вист или преферанс. Хотя и таких невинных развлечений – его сиятельство беднягам наверняка не дозволял. Впрочем, и себе тоже. На мгновение показалось, что Гагарин сейчас предложит для начальства сыграть партийку другую в бильярд, но он тут же подобрался, вновь превращаясь из веселого и любопытного мужчины неполных 30 лет от роду в ответственного и смертельно серьезного капитана особой гардомаринской роты. «Здравия желаю, господа унтрофицеры!» «Здравия желаем, ваше сиятельство!» Камбулат тут же отложил кий и вытянулся по струнке, корф подпрыгнул с дивана, едва не уронив на пол ноутбук, и только Поплавский старательно делал вид, что к нам пожаловал не старший по званию, а самый обычный гость. «Добрый вечер!» — проговорил он, лихо метнувшись за стойку. «Чего пожелаете, лимонад, пиво или, может, чего покрепче?» «Виталик, блин!» — Камбулат закатил глаза. Мы тут вообще-то по делу собрались». «Я потому и предлагаю. Дело серьезное, гость тоже необычный. А значит, встречу положено начинать с угощения», — важно ответил Поплавский. «Разносолов не заготовили, но коньячку, если вашему сиятельству будет угодно». «Имеете совесть, господин унтер-офицер», буркнул Гагарин. «Для начала нас могут услышать». «Никак нет, не могут», — Камбулат демонстративно постучал каблуком по каменному полу. «Здание старое, строили как надо, тут хоть в футбол играй при желании». «Ага, или девушек в гости зови», — подхватил Поплавский. «Кстати, может, позовем, у меня, помнится, одна недавно интересовалась». «Виталик!» На этот раз рявкнули хором уже все, кроме Гагарина. Тот, похоже, тоже веселился от души, но почему-то считал себя обязанным начать изображать серьезность даже раньше, чем мы приступим к беседе. Отчасти я его понимал, как ни крути, данные, добытые у Соболева, были важнее некуда. А вот спешки никакой не имелось. Вручив мне флешку и папку с документами, его высокородие затаился как мышь и дергаться как будто не собирался. Так что мне оставалось только ждать, понемногу изучая все то богатство, которые успели изъять из материала следствия: Отчеты криминалистов и патологоанатомов, личные дела убитых террористов, тех, кого удалось опознать, стенограммы допросов, фотографии искореженных и пробитых пулями транзитов и видеозаписи с камер. В сущности, только их и имело смысл посмотреть, остальные зацепки вели к покойному Резникову, то есть, можно сказать, в никуда. «Ну, что тут у вас, десантура?» Гагарин прошел к столу и обернулся ко мне. «Ты ж меня не просто так посреди ночи дернул, правильно я понимаю?» «Так точно, ваше сиятельство», — отозвался я. «Присаживайтесь, пожалуйста». Дорогой гость послушно плюхнулся на диван, и Поплавский тут же услужливо поставил перед ним газировку из чистого хулиганства налитую в здоровенную пивную кружку. Нам с Корфом достались такие же, а Камбулат с сердитым ворчанием сам дошел до холодильника и принялся пить прямо из банки, видимо, чтобы никоим образом не участвовать в балагане. Что-то там такое раздобыл, поинтересовался Гагарин, устраиваясь поудобнее. То, что вы, то есть мы, уже давно искали, я толкнул Корфа локтем. Антоша, будь добр, выведи на экран. В общем, нам достались те самые файлы, которые третье отделение так старательно скрывало. Что? Гагарин едва не подпрыгнул. Откуда они у тебя? «Об этом я, с вашего позволения, сообщу чуть позже», — невозмутимо ответил я. «Кстати, должен заметить, что мы с господами-унтер-офицерами откопали не так уж много. Почти все убитые боевики, как и следовало ожидать, отставные силовики, военные, полиция, спецназ, отдельный корпус жандармов, и почти все уволены со службы за какие-нибудь прегрешения. Такие обычно подаются в наемники или в охранные предприятия», — пояснил Корф или в сопровождении грузов, полагаю, вы понимаете. Конвой. Да, контора, очевидно, была только прикрытием, Гагарин нетерпеливо махнул рукой. Но для кого? Вы знаете, кто за всем этим стоит? К сожалению, пока нет, признался я. Судя по протоколам допросов, всех уцелевших боевиков вербовал лично Резников, а он, как вы понимаете, уже ничего нам не расскажет. Конечно, можно попробовать протрясти телефоны, квартиры, Но я бы не стал на это рассчитывать. Я протянул руку и отобрал у Корфа ноутбук. Именно покойный был связующим звеном между соскарями и террористами. Выдавать Соболева я не собирался, пока что. Гагарин не отличался буйным нравом, но соблазн явить начальству и миру виновного, попутно выколотив из него все признания, вполне мог оказаться слишком велик. Наверняка за кабинетом на Гороховой уже давно приглядывали, И если мое появление еще кое-как сходило за совпадение или обычный рабочий момент, то визит грозного капитана Гардемаринской роты означал бы, скажем так, несколько иное. И наверняка стоил бы Соболеву жизни. «Неужели совсем ничего?» — разочарованно поинтересовался Гагарин. оружие, снаряжение, автомобили?» «Все номера спилены, как я и говорил». Я провел пальцем по тачпаду, сдвигая курсор мышки. И в документах конвоя тоже глухо. Расчеты с боевиками шли через наличные или прокладки. Видеозаписи. Именно ради них мы здесь. Я ткнул курсором в значок папки. Внимание на экран, ваше сиятельство. Огромная жидкокристаллическая панель с диагональю чуть ли не в полтора метра прекрасно подходила для непродолжительных, но жарких товарищеских схваток в гонке или файтинге. Однако сейчас, вместо разбора кабалы и бараки, на ней появлялись события куда более масштабные, и, если разобраться, куда более кровавые. «Что это?» – в полголоса поинтересовался Гагарин. «Запись с камер в зимнем, я открыл файл. Дату, полагаю, вы знаете и так. День гибели императора с супругой. Я пересматривал видео уже раз эток 20, и на каждом повторе подмечал новые детали. Впрочем, теперь они, кажется, закончились. Все 3 минуты и 40 секунд я запомнил наизусть. Четыре фигуры в центре зала стояли особняком, как бы чуть в стороне от всех остальных. Лиц я разглядеть не мог, но и так знал, кто расположился в самой середине кадра. Император пожал руку югославскому послу, представил супругу, потом Елизавету Учтивые поклоны, реверансы – все это выглядело самой обычной светской беседой, однако примерно через полторы минуты Его Величество вдруг наклонился к дочери, и та тут же развернулась и зашагала наискосок через зал. Невысокая фигурка то и дело исчезала за плечистыми генералами или дамами в пышных платьях, а потом в кадре появилась и вторая – Оля. Она лишь на мгновение мелькнула под самой камерой и тут же исчезла. Видимо, спешила выяснить, куда так торопится ее подруга. А потом изображение заребило. Что-то давало на канал помехи, и вместе с неровными полосами плохого сигнала принялись дергаться и люди в зале. В тот день в стенах зимнего собралось немало высоких чинов и столичных аристократов, среди которых не могли не присутствовать сильные одаренные. Они первыми почувствовали грядущую катастрофу, а остальные подхватили панику. Но сделать ничего не успели. Изображение исчезло, и последние 7 секунд экран ноутбука и панель на стене выдавали белый шум. «И все, тихо произнес я. «Вы видели помехи перед... перед тем, как это случилось?» «Видел», — кивнул Гагарин. «От бомбы такого не бывает». «Верно, а еще бомбы не вырубают камеры». «Я закрыл файл и переключился на следующий». Все системы наблюдения в радиусе километра легли примерно на полминуты. Электромагнитный импульс такой силы может выдать или ручной взлом слаботочной сети, или... Или атакующий элемент, закончил за меня Гагарин. А его подготовка накапливает статику, которая и могла давать помехи. Полагаю, так оно и было. Я прощелкал в полдюжины файлов. Тут записи еще с нескольких камер, но на всех одно и то же. А вот это, пожалуй, стоит посмотреть. На экране снова появился дворец, только на этот раз не зимний, а Воронцовский, который уже полторы сотни лет принадлежал Пажускому корпусу. Не знаю, откуда Соболев раздобыл эту запись, но уж точно не со станционарной камеры наблюдения. Судя по чуть дергающемуся изображению, снимали то ли на регистратор в автомобиле, то ли вообще на телефон. Над центральной частью здания появился небольшой блестящий шарик, который в считанные мгновения разросся и обрушился вниз, заливая весь кадр ярким светом. Кто-то негромко выругался, и все, ровно 11 секунд, которые, пожалуй, были куда полезнее остальных записей вместе взятых. Значит, все-таки элемент, задумчиво проговорил Гагарин, потирая гладко выбритый подбородок. Неудивительно, что это пытались скрыть изо всех сил. «Полагаю, вас тоже интересует, кто или что могло выдать импульс такой мощности?» Я отмотал назад и чуть увеличил изображение. «Похоже на обычную свечку, но радиус — это не двойка и даже не единица. Может, несколько?» — предположил Гагарин. И вдруг понизил голос, будто почему-то не хотел, чтобы его услышали мои товарищи. Ума не приложу, где террористы сумели раздобыть одаренных такого ранга, но пока это кажется наиболее вероятным. Не стоит спешить с выводами, ваше сиятельство. Я с тихим хлопком закрыл ноутбук. Но каким бы ни было объяснение этого феномена, именно им нам и следует заняться. У оружия такой силы есть физическое воплощение. Найдем его, значит, найдем и тех, кто им управляет. Отличная мысль, десантура. Усмехнулся Гагарин. Но как ты собираешься это сделать? Вряд ли террористы притащат тебе свое сокровище на блюдечке с голубой каемочкой. Зато у меня есть свой человек в третьем отделении, и теперь, когда Резников отправился на тот свет, террористам понадобится новый связной, и я об этом узнаю. Я заметил, что Гагарин явно собирается засыпать меня вопросами и заговорил быстрее. И вы, конечно же, тоже, чуть позже. «Но всему свое время. Обещаю, как только я выясню хоть что-то, немедленно сообщу». «Интересная ты личность, Острогорский», — проворчал Гагарин. «Не подведешь?» «Слово гордомарина Я коснулся виска кончиками пальцев. Просто дайте мне немного времени. Уверен, я смогу раскрутить эту цепочку». «Уж ты-то сможешь. Кстати, по поводу времени. Ты еще не успел занять вечер 26 числа?» Полагаю, нет. Я на мгновение задумался, вспоминая расписание зачетов. Конечно же, если меня не отправят в наряд. Не отправят. В крайнем случае выдерну тебя, якобы, на службу. Гагарин заговорщически заулыбался. Надеюсь, ты не станешь возражать против приглашения на небольшое, скажем так, семейное мероприятие. Вот как, удивился я. Официальный визит? Не совсем. Но отец зачем-то хочет тебя видеть.